Глава тридцать первая. Минувшая неделя далась вести тяжело. На похоронах отца ее, конечно же, не было. И не просто по той причине, что дед не пустил бы, или ехать пришлось бы через всю страну, а потому что Веста боялась. Нет, ни врагов отца или его друзей, ни тех, кому смерть Фила была невыгодной или, наоборот, выгодной. Просто боялась встретиться с Лером. Адамидия, ее грек, ее Лер. Он будто въелся под кожу и каждую ночь терзал ее душу то жестким взглядом, то нежными прикосновениями. И чувство вины крепло с каждым днем. Все началось со знакомства с дедушкой. Оказалось, что у нее действительно имелся дед, родной отец матери, с которым Фил враждовал и о существовании которого веста даже не подозревала. А теперь все вдруг изменилось. Теперь она жила в небольшом, но уютном домике с огромными окнами и видом на горы. И заснеженные вершины. Невероятно чистый воздух пропитал, казалось, каждый сантиметр тела девушки. А вот душе и разуму было тяжело. Дедушка поведал о многом. Первые сутки они говорили обо всем. У Весты никогда не было такого душевного единения с человеком. Казалось, что дед читал ее мысли. Угадывал желания и намерения. Тонко чувствовал ее. А стены всех комнат были завешены рамками с фотографиями мамы и самой Весты. Снимки из детства. веста школьницы и уже взрослой Весты. Видно было, что фото сделаны на расстоянии. Многие в том самом парке, где любила петь Веста. Имелся даже снимок, где она была вместе с Лером. Странно было видеть ту первую встречу будто со стороны. Грек в своей кепке, Веста сидящая на лавочке в обнимку с гитарой. А рядом куча охраны но фотограф четко уловил момент, когда взгляды Леры и Весты встретились. Казалось, будто прошла сотня лет с того самого дня, словно в прошлой жизни все случилось, потому что событий произошло невероятно много за такой короткий период. И ровно семь долгих дней она не видела Лера. «О чем задумалась внучка?» Негромко поинтересовался дедушка. Веста покачала головой. «Хотелось бы ей отмотать время назад?» И кое-что изменить в своей жизни. Совсем немного, капельку. Но сделать так, чтобы те слова не срывались с ее губ. А теперь поздно сожалеть. И потому Веста боялась посмотреть в глаза любимого человека. Что она увидит в них? Обиду на нее? Злость? Он ведь рисковал ради нее жизнью. А что взамен? «Предатель!» Так кричала она ему. Теперь было стыдно за свои слова. Веста покачала головой а дед перехватил ее взгляд, направленный на то самое фото в парке. «Думаешь, он простит меня? Я обидела его!» вздохнула Веста. «А куда он денется?» хмыкнул дед. Веста невесело рассмеялась. «Это теперь ей все понятно!» Дед рассказал, как все случилось. Рассказал о том, что не смогла увидеть Веста в тот день. Простила ли она Грека за такое предательство? А было ли оно? Он защищал ее, спас, а она... А она все испортила. «Знаешь, почему я тебя увез сразу?» Хитро подмигнул дед, но в глазах у старика мелькнула грусть. «Думал, что не всерьез у тебя с ним. Мало ли, всякое бывает. Вот и маму твою не уберег. В том моя вина. Увез бы ее, спрятал. Она бы жива была, а не превратилась в жертву изверга». «Мой Лер не такой!» В сердцах воскликнула Веста с обидой в голосе. «Не такой!» — хохотнул дедушка. «Мальчишка упрямый. Окружил меня со всех сторон, обложил. Думаю, не сегодня, так завтра вычислит, где живем». Веста закрыла лицо ладонями. Не верила пока, что Лер действительно ее ищет. Выходит, ошиблась. И рада была от этого понимания. «Вижу, как ты чахнешь, себя изводишь. А не делай это!» вздохнул. «Через два дня нас пригласили на торжество. Подруга твоя замуж выходит. Можем не поехать, если захочешь. Но девушка была настойчива». Дед уже улыбался с купой старческой улыбкой. А Веста вспыхнула в ответ ярким румянцем на веснушчатых щеках. «Маша? Тебя нашла Маша? Как она? Она же в больнице!» — тараторила Веста. «Маша твоя мой телефон оборвала. Поговорить с тобой хочет скривился дед, а потом серьезно произнес требовательные строка. «Поступим так, как ты скажешь, но учти, внучка, если увижу, что тебя обижают, или узнаю, что пацан даже пальцем тебя, или беседами расстроит, увезу и спрячу, ни одна Маша не найдет». «Дедуля!» Веста торопливо обняла дедушку, щеку поцеловала и не знала, плакать или смеяться. «Адамиди хорошие, честно-честно!» «Угу, много ты видела хороших бандитов», — хмыкнул дед, но от внимания внучки растаял. А телефон уже разрывался входящим вызовом. На экране высветился неизвестный номер. Вестник вошливо заметил, что это для Веста звонок, и тактично вышел из комнаты. Веста секунду смотрела на экран, будто он мог заранее изложить всю беседу наперед. Вдохнула, выдохнула и ответила на вызов.